Сто ветров. Страшная битва идет с фашистами. Когда немецкие фашисты напали на нашу страну, вместе с другими на защиту своей родины поднялись и народы Кавказа. Были они из Сванетии и, и Кахетии, из Абхазии, Аджарии, из Черкесии и Балкарии, из Осетии, Хевсуретии и Мерети. Из Кабарды, Ингушетии, Дагестана, из Карабаха, из Адыгеи, с равнина Абширона, из берегов Севана, из разных ближних и дальних кавказских мест. Горцы. Крепкий народ в горах. Ловкий народ в горах. Горячий народ в горах. Каждый с юности честь бережет. Бьет отвага вулканом в каждом. Доблестно служили они на суше, кто в пехоте, кто в кавалерии, кто в артиллерии, кто в саперах, кто в танкистах, в прожектористах, кто в воинах-альпинистах. Доблестно служили они на флоте, кто в подводниках, кто на катерах-охотниках, кто на тральщиках, на перехватчиках, на эсминцах, на миноносцах, кто на крейсерах, на плавбазах, кто на лидерах и линкорах. Бились они у Бреста, сражались они у Киева, у стен Одессы, у стен Севастополя. Не пустили врагов к Москве, защитили Неву и Волгу. Отважно сражались с врагами сыны Кавказа, сыны Сванетии, Кахетии, Абхазии, Аджарии, Черкесии, Балкарии, Осетии, Хивсуретии и Миретии, Кабарды, Ингушетии, Дагестана, Карабаха, Адыгеи, те, кто сравнил Абшироны из берегов Сивана. И вот бои за Кавказ. Сражаются горцы. А рядом с ними в общем ряду другие. Те, что с полей России, те, что с вершин Памира, с Украины и Белоруссии, из Прибалтики и Молдавии, из Татарии и Башкирии, из Чувашии, из Мордовии, из Бурятии, из Хакасии, снизу Лены, сверховьев Бии. Люди ста языков, ста меридианов и ста ветров. Дружно бьют фашистов советской войны. богатырски бьют.